Глава двадцать Через неделю после того, как было объявлено о привлечении меня к суду, мы с Сэнди стоим в приемной юридической фирме, в которой Смэя Реймонд Хорган числится партнером. Помещение классное. Паркетный пол, покрытый персидским ковром невероятных размеров, с розовыми узорами всех оттенков по темно-голубому полю. Десяток дорогих абстрактных картин на стенах, По углам столы со стеклянными поверхностями и хромированной окантовкой. На них аккуратные стопки Wall Street Journal и Forbes. За изящным столом розового дерева хорошенькая блондинка, которая, вероятно, получает дополнительно пару тысяч в год за свою внешность. Взяв меня за лацкан Сэнди шепотом дает указания. Молодые служащие в рубашках с короткими рукавами, снующие из кабинета в кабинет, вряд ли видят, как движутся его губы. «Никоим образом не ввязываться в спор», — говорит Сэнди. Реймонд будет задавать множество вопросов. Мой приход сюда должен оказать, по выражению Сэнди, всего лишь стимулирующее воздействие. И главное, я не должен терять самообладание, как бы он меня не встретил. «Знаешь новость?» — спрашиваю я. «Слухами земля полнится, гадать бесполезно. Скоро мы все узнаем из первых рук». Да, Сэнди о многом наслышан. У хорошего адвоката должна быть широкая осведомительная сеть. Информацию доставляют клиенты, репортеры, знакомые полицейские, не говоря уже о других адвокатах. Адвокаты всегда представлялись мне особым племенем людей, которые передают друг другу новости грохотом там-тамов. Сэнди рассказал мне, что Делла Гварди вызвал Реймонда, как только сел в его кресло. Реймонд тщетно пытался отвертеться. Я надеялся, что после этого инцидента их отношения будут еще холоднее, но увидев в списке свидетелей Реймонда Хоргана, Сэнди решил иначе. Он, естественно, не проговорится, откуда он почерпнул информацию о намерениях Реймонда. Секретарша ведет нас к нему в кабинет, но оттуда уже вышел сам Реймонд. Он без пиджака. «Сэнди, расти! Рад вас видеть!» Мой бывший босс хлопает меня по плечу и трясет руку. Он располнел еще больше. Из-под рубашки с короткими рукавами выпирает живот. «Вам не приходилось здесь бывать?» реймонд ведет нас показывать помещение фирмы с принятием нового налогового кодекса юридические конторы из бюрократических учреждений превратились в версальские дворцы реймонд рассказывает о работах художников чьи имена он узнал из журналов стелла джонс раушенберг я особенно люблю эту вещь говорит он я смотрю одни квадраты и треугольники конференц-зале восьмиметровый стол, высеченный из цельной глыбы зеленого малахита. Сэнди спрашивает о характере работы фирмы. «Ведем пока что дела на федеральном уровне», — отвечает Реймонд. «И это неплохо. Одно сейчас разбирает большое жюри в Кливленде. Клиент продал военному ведомству партию парашютов с дефектными стропами. Элементарный недосмотр на производстве», — озорно ухмыляется Реймонд. «Это десять тысяч штук». Наконец мы попадаем в кабинет Реймонда. Из предложенных ему он выбрал угловой. Отсюда открываются прекрасные виды на запад и юг. Доска достижений, которая красовалась у него в прокуратуре, теперь перенесена сюда. В центре доски коллективное фото, снятое при последнем вступлении в должность окружного прокурора. Среди сорока других я на правом краю. Неизвестно, откуда появляется молодой человек. Рэймонд представляет его Питер. Фамилию я не расслышал. Он вроде самолета-корректировщика. Должен следить, чтобы патрон не ляпнул что-нибудь лишнее. — Итак, чем могу быть полезен? — спрашивает Рэймонд, попросив секретаршу принести кофе. — Прежде всего, Расти и я хотим поблагодарить тебя за то, что выбрал время принять нас. Весьма великодушно с твоей стороны. Рэймонд отмахивается. — Что я должен сказать? Нелогичное замечание. Вероятно, он имел в виду готовность помочь, не тратя слов. «Ты, разумеется, понимаешь, — продолжает Старн, — что Расти не будет участвовать в нашем разговоре. Надеюсь, у тебя нет возражений, чтобы он просто слушал». Сэнди искоса поглядывает на Питера, который уже лихорадочно строчит что-то. Рэймонд начинает смахивать со стола невидимые пылинки. «По правде говоря, меня удивило твое желание привести Расти, но это твое дело?» Сэнди морщит брови. Так делают латиноамериканцы, когда хотят сказать что-то деликатное. «Хорошо. Что же ты все-таки хочешь от меня услышать?» — спрашивает Реймонд. «Мы видели твое имя в списке намеченных свидетелей. Это объясняет наш визит». «Понимаю, понимаю», — всплескивает руками Реймонд. «Но ты же, Алехандро, знаешь, как это бывает?» «Раз тебя пригласили на вечеринку, надо идти?» Я тысячу раз слышал это от Реймонда. Пустая отговорка. Чистый блеф. Разговаривая, он много жестикулирует. Лицо его то и дело растягивается в улыбке, однако в глаза собеседнику он не смотрит. Таким же манером он общается с адвокатами. «Я, конечно, большой человек», — словно объясняет он нам, «но помочь ничем не могу». Когда посетители уйдут... Он не применит вслух, как следует обозвать их. Значит, ты явишься в суд? А куда денешься? Конечно. Я правильно понимаю, ты пока не беседовал с обвинителем? Нет, немного побеседовал. С ними разговаривал, теперь вот с вами. Сперва разговор не клеился. Я выпустил на них Майка Дьюка, потом сам пару раз посидел с Томом Мольта, но ну так, с глазу на глаз. Во всяком случае, я ничего не подписывал. Я чувствую, как во мне закипает злость, но стараюсь сдержаться. Вижу, что за Реймондом ухаживают, он ведь главный свидетель. Не добиваются никаких заявлений, дабы сгладить его непоследовательность, которая неизбежно выплывет при перекрестном допросе. Ты сказал, что разговор поначалу не клеился. Могу узнать, почему. Из-за всяких мелочей. Здешний народ, я имею в виду своих новых партнеров, малость нервничает. Да и мне этот процесс не в дугу. Хорошенькое начало. Всего третий день в этом кресле, а уже вызывают в суд. Солли Вайс не очень обрадовался, заключает Реймонд, имея в виду директора-распорядителя фирмы. Сэнди молчит. Шляпу и портфель он намеренно держит на коленях и смотрит на Хоргана испытующим взглядом. Этот персонаж не желает ни о чем говорить. И вдруг Сэнди, как он иногда это делает, отбрасывает церемонии и ныряет в глубину. «И что же ты им сказал?» — негромко и очень спокойно спрашивает он. «Кому? Партнерам? «Твои партнеры меня не интересуют. Меня интересует, что мы можем ожидать от твоих показаний». Сказав резкость, которая была как вспышка яркого света, Сэнди переходил на более привычный для него тон. Он показал свой характер, и этого достаточно. «Ну ладно, раз ты настаиваешь. Не хочу передавать дословно наши разговоры». Реймонд кивает в сторону своего помощника. «Да и не упомнишь всего?» «Дословно не требуется. Каких вопросов намерен касаться? Каких эпизодов? Каких лиц? Скажи, что считаешь возможным сказать. Со стороны трудно определить, какие показания из свидетеля могут вытянуть. Ты сам это хорошо знаешь». «Я не совсем улавливаю, к чему клонит Сэнди. Могли бы уже убраться во своясе». Мы узнали позицию Реймонда Хоргана. Он недружественный свидетель. Я намерен дать показания относительно того, как Расти вел расследование. Как он сказал мне, что заинтересован в этом деле. Как он расспрашивал меня о личной жизни. Я не выдерживаю. Погоди, погоди, ты говоришь, я заинтересован в этом деле? Рэймонд, ты же сам попросил меня за него взяться. Возможно. Краешком глаза я вижу, что Сэнди приподнял руку, но не унимаюсь. Реймонд, это ты попросил меня? Говорил, что занят выборами, что дело должно попасть в надежные руки?» «Может быть...» «Не может быть! Именно так оно и было!» Сэнди откинулся на спинку кресла. Он крайне недоволен. «Прошу прощения, выдавливаю я». Реймонд, не заметивший нашего молчаливого столкновения, между тем продолжает. — Не помню, Расти, не помню. Может быть, было так, как ты говоришь. Я действительно был поглощен выборами. Но, насколько я помню, мы разговаривали за день или за два до похорон и решили, что дело будешь расследовать ты. Мне кажется, это было скорее твое предложение, а не мое, и я его принял. — Реймонд. Чего ты добиваешься, Реймонд? Что ты со мной делаешь? Я смотрю на Сэнди. Он закрыл глаза. «Почему я не могу просто спросить?» Но я уже зашел слишком далеко. А Реймонд продолжает гнуть свое. Он весь подался вперед. Лицо у него покраснело. «Чего я добиваюсь, да? А чего добиваешься ты? Откуда взялись твои пальчики на этом треклятом стакане? И что это за бред расспрашивать меня, с кем я сплю, а сам...» И потом, когда ты уже повел следствие... Кстати, помню, как мне приходилось тебя подталкивать. Он круто поворачивается к Сэнди. «Да, я хочу еще кое-что засвидетельствовать». Он снова обращается ко мне. «Когда ты уже повел дело, должен был бы в интересах следствия доложить мне об этом. Ты ни разу, ни разу не сказал, что терся с той же бабой. Я потом долго думал, зачем ты у меня выпытывал, с кем сплю, и спрашивал себя, на кой хрен ты был там». «Так что ты там делал, а? Отвечай!» Огорошенный помощник Питер уже ничего не записывает. Он сидит и, разину рот, смотрит на нас. «При сложившихся обстоятельствах я рекомендую моему клиенту не отвечать», — говорит Стерн. «Вот какие я намерен дать показания!» — Реймонд поднялся и стал загибать пальцы. «Что он сам вызвался вести следствие. Что мне все время приходилось торопить его» что его больше интересовало, кто еще спал с Кэролайн, а не кто ее прикончил. И после всего этого он с невинным видом вешает нам лапшу на уши. Заявляет, будто в тот вечер к дому Кэролайн и близко не подходил. Все это я и собираюсь засвидетельствовать. Причем сделаю это с удовольствием. Понятно, Реймонд, говорит Сэнди, и берет со стула свою фетровую шляпу, куда положил ее, когда пытался меня утихомирить. Я в упор смотрю на Хоргана. Он выдерживает взгляд, Говорит, «Нико де Гуарди, по крайней мере, не скрывал, что собирается попереть меня с должности». «Достаточно», — заявляет Сэнди и поднимает меня с кресла. «Мы выходим из кабинета. Питер провожает нас». «Сукин сын», — бормочу я. «Сукин сын». Зато прояснилась ситуация, — негромко говорит Сэнди. «В приемной он, едва шевеля губами, просит меня ради бога помолчать». Слова застревают у меня в горле. Пока спускается лифт, меня раздирает желание выговориться. Кабина останавливается. Я хватаю Сэнди за руку. Что это, снима? Рассердил ты его. Сэнди решительно вышагивает по мраморному вестибюлю. Сам вижу. Неужели Нико убедил его, что я виновен? Вероятнее всего. Во всяком случае, он считает, что ты мог бы быть поосторожнее, тем более не распространяться о нем. Разве я не служил ему верой и правдой?» Сэнди пожимает плечами, морщит брови, потом бросает на меня косой взгляд. «Я и понятия не имел, что у Хоргана была связь с Карлайн, и что вы разговаривали на эту тему, тоже не знал». «Не помню я такого разговора». «Ясно, что не помнишь», — говорит он недоверчиво. «Так или иначе, Лагуарди повернет этот факт в свою пользу». «Когда это между ними было?» сразу же после того, как мы с Каролайн перестали видеться. Сэнди останавливается и, не скрывая недовольства, что-то бормочет по-испански себе под нос. Ну что же, Нико подбирается к мотиву преступления, снова переходит он на английский. Нет, до этого еще далеко возражаю я. У него нет прямых доказательств моей близости с Каролайн. «Ближе, чем ты думаешь», — сухо говорит Сэнди. Он раздражен моей вспыльчивостью и тем, что я скрыл от него важные факты. Нам предстоит многое обсудить, а сейчас я тороплюсь в суд. Он надевает шляпу и, не глядя на меня, выходит на солнцепек. Меня сразу же охватывает чувство заброшенности. От мрачных мыслей кружится голова. Я сгораю от стыда за собственную глупость. Столько лет провести с Реймондом Хорганом и не предвидеть, как он будет реагировать на случившееся. Только теперь я вижу, что линия его поведения очевидна как гиперболическая кривая. Хорган всегда работал и работает на публику. Вся его жизнь — неустанное наращивание собственного авторитета. Он не раз говорил, что не занимается политикой, но заразился болезнью, какой страдают все политики. Чахнет, если его не хвалят, жаждет всем понравиться. Ему наплевать, виновен я или нет. Его просто угнетает мысль, больше того, ему стыдно, что его заместителя обвиняют в убийстве, что под самым его носом тот мешал расследованию преступления, что теперь весь город будет перемывать ему косточки почище, чем в римских банях. Со свидетельской кафедры перед всем честным народом он громогласно признается в собственных упущениях. Хуже всего то, что это преступление оторвало его от жизни, которую он любил. Оно повлияло на результаты выборов. Оно погнало его с насиженного места в клетку из стекла и стали. Его бесит несовершенное мною преступление. Его бесит то, что он должен был стать следующей моей жертвой. Он говорил, что я убил Кэролайн для того, чтобы подсидеть его. Хорган убежден, что он продумал все до мелочей, что он прав и потому тщательно разработал способ отомстить мне. Наконец я выхожу на улицу. Жара стоит нестерпимая. Палящее солнце слепит глаза. Я чувствую, что меня качает. Заставляю себя прикинуть многочисленные последствия враждебных показаний Реймонда, но мысли путаются. Мне вдруг привиделось отцовское лицо. Эти мучительные недели довели меня до точки. Еще немного, и я не выдержу. И вдруг, повернув назад, я с удивлением ловлю себя на том, что молюсь, как молился в детстве, упрашивая Бога простить мне долги мои, хотя не очень-то в Него верил. Господи, мысленно молюсь я. Господи, пусть я не верую, но молю Тебя прекратить мои терзания. Смертельный страх объял меня, Господи. Я ощущаю Его запах, как ощущают волну озона после вспышки молнии. Я вижу Его цвет. Ярко-красный, как у пламени. Страх застрял у меня в костях. Мне так больно, что я не могу сделать и шага по этому горячему тротуару. Как будто раскаленный стержень вставили в мой позвоночник. Господи, я весь сплошная мука и страх. Чем бы я ни прогневал тебя, Господи, избавь меня от этого наказания. Пожалуйста, избавь, молю тебя. Отпусти меня, Господи.